«Об этом ли думал мой учитель Цалковский? Об этом ли мечтал я, посвятив свою жизнь реактивным двигателям, ракетам, звездоплаванию?» От волнения на высоком лбу Цандера выступили мелкие капли пота. «И что же вы им ответили?» Сандр пожал плечами. «Если бы я сказал им «нет», нетрудно представить последствия». «Если бы я сказал «подумаю», в лучшем случае я оказался бы сейчас под арестом». И вы сказали «да». «Чтобы иметь возможность бежать немедленно, сегодня же я улетаю в Швейцарию. Прошу вас, Винклер, собрать мои бумаги, чертежи. Папка номер два, ракета пикола номер семь, номер девять». «А с этим как?» — спросил Винклер, кивнув головой на чертеж ракеты. По-видимому, никак, ответил Цандер. Вы знаете лорда Блоктона? До него полет в стратосферу на ракете лишь очередное увлечение спортсмена. И он уже начинает остывать к этому делу. Несколько дней тому назад он телеграфировал о том, что сегодня приедет, и, как видите, его нет. И денежные дела сэра Генри находятся, кажется, не в блестящем состоянии. Кстати, они уже ставили на вид мою странную связь с иностранцем. «Винклер пыхтел трубкой, и что же вы будете делать в Швейцарии?» «Играть на скрипке и предаваться мечтам», — невесело улыбнулся Цандер. «У меня есть за границей небольшие сбережения. А когда проживете их, играть на скрипке, собирая милостыню по дворам, подайте профессору Цандеру, инженеру с мировым именем, один сантим, добрые граждане. Картина достойная нашего времени». Цандер хрустнул тонкими пальцами. Голова его опускалась все ниже под тяжестью этих слов. «Что же делать, Винклер?» — тихо спросил он. «Что-то надо придумать, господин Цандер. Весь мир накануне переворота, он готовится к войне. На ракеты сейчас всюду смотрят только с военной точки зрения». Винклер выпустил несколько клубов дыма и продолжал. В Швейцарии бывает немало туристов. Туристы ездят на автомобилях, автомобили требуют починки. Мы откроем ремонтную мастерскую. Мы? Кто же? Да мы. Вы и я. Фамилия Цандера не для вывески ремонтной мастерской. Я открою ее на свое имя. Винклер и компания. У меня есть на примете один толковый парнишка, Ганс, Вы будете продолжать свои научные работы, я помогать вам и Гансу, и мы отлично проживем. Ремонт автомобилей, велосипедов и керосиновых кухонь. Это, конечно, не столь поэтично, как ваши звездные сонаты, но зато более практично. Винклер взволнованно сказал Цандр, поднимаясь и протягивая руку. Друзья познаются в несчастье. Ваша сердечная доброта... Винклер крепко пожал руку Цандра, и, улыбаясь, прервал его излияние. «Сердце и прочие внутренние органы тут совершенно ни при чем, господин Сандер. Мною руководит только расчет, хотя и не личного характера. Полагаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы ни в какой мере не считали себя обязанным». Вперед не раздался звонок. Винклер вышел, и через минуту на пороге кабинета появился высокий стройный человек лет 30 в сером дорожном костюме. «Можно войти?» «Сэр Генри», — воскликнул Цандр, — «рад видеть вас». «Здравствуйте, дорогой Цандр. Простите за поздний визит, дела задержали. А все дела в конечном счете сводятся к деньгам». Он засмеялся. «Деньги! Горючее всех двигателей мира, не исключая и сердечного. Без денег и к звездам не подняться, не правда ли, дорогой Цандр?» Жесты движения Блоттона были легкие и свободны. Он удобно уселся в кресло, положил ногу на ногу, вынул из бокового кармана черепаховый портсигар с платиновой монограммой и короной, с ловкостью фокусника перекинул его из руки в руку, вынул тонкую египетскую папироску и закурил. Пряный табачный дым смешался с ароматом крепких французских духов. Блоттон принес с собой атмосферу беспечности баловня. Ликуйте, Цандр, я привез вам хорошую порцию гаючего. Я и сам не знал, что путь к звездам лежит через алтарь. Какой алтарь? Блоттон снова засмеялся, но не ответил на вопрос. Я думаю, нам теперь хватит средств закончить первую стратосферную ракету. Лицо Цандры порозовело. Я очень рад. Но строить ее мы будем не здесь. Сегодня же на рассвете я улетаю в Швейцарию.